Глава восьмая. Расставание и прощание. Временами он переставал замечать мёртвых. Началось это месяц два назад, то ли в апреле, то ли в мае. Сперва бывало изредка, теперь всё чаще и чаще. Мир менялся. Никт побрел в северо-западную часть кладбища, в заросли плюща на египетской аллее. Посреди дорожки беседовали рыжая лиса и большой черный кот с белым воротником и носочками. Увидев Никта, они встрепенулись и убежали в кусты, словно заговорщики, застигнутые на месте преступления. Стран, подумал он, — «лису эту он знал щенячьего возраста, да и кот рыскал по кладбищу, сколько Никт себя помнил». Они всегда узнавали Никта, а в особо дружелюбном расположении духа даже позволяли себя погладить. Никт хотел пройти сквозь плющ, но тот не поддавался. Тогда он наклонился, раздвинул листья и кое-как протиснулся дальше. Никт шёл по дорожке осторожно, огибая ямы и выбоины, пока не добрался до пышного надгробия Алонса Тома Гарсии Джонса. 1837-1905. «Путник, брось свой посох». Уже несколько месяцев Ник навещал его чуть ли не каждый день. Алонсо Джонс объездил весь мир и с большим удовольствием рассказывал о своих путешествиях. Сначала он вздыхал: "Жизнь моя была ужасно скучна". Потом мрачно добавлял: "И я тебе уже всё рассказал". Но вдруг его глаза вспыхивали: "Впрочем, ты ведь не слышал про мой побег из Москвы? Или э, про то, как я лишился золотого прииска на Аляске? Или «Про панику скота в пампе?» Никт обрадованно кивал, и вскоре его голова начинала кружиться от истории о храбрости, граничащей с безрассудством, об отчаянных авантюрах на лоне природы, поцелуях прекрасных дам, схватках на саблях и пистолетах, мешках золота, бриллиантах величиной с подушечку большого пальца, паровозах, клиперах, пампасах, океанах, пустынях и тундре. Никт подошел к коническому надгробию. Высокому, с изображением перевёрнутых факелов. И подождал, но никого не увидел. Он позвал Алонса Джонса по имени и даже постучал. Ответа не было. Тогда Никт наклонился, чтобы заглянуть в могилу и позвать друга. Но вместо того, чтобы скользнуть сквозь камень, как светлая тень проходит сквозь темную, расшиб себе лоб. Никт позвал Алонса снова и опять безрезультатно. Он осторожно выпутался из зелёных джунглей и вернулся на дорожку. На кусте боярышника сидели три сороки, которые снялись и улетели при его приближении. Он не видел ни единой души, пока не добрался до юго-западного склона. Там обнаружилась знакомая фигура матушки Хоррор, совсем крошечной в своём огромном капоре и салопе. Она ходила между надгробий, опустив голову, и рассматривала выросшие самосевом цветы. «Сюда, мальчик. Тут растут дикие... как их?» «На Тюрции соберёшь мне букетик на могилку?» Никт набрал красных и жёлтых насторций и принёс их к надгробию матушки Хоррор. Её могильный камень так и и потрескался от непогоды, что на нём, к недоумению местных краеведов, остались только две буквы — ХО. Никт уважительно положил цветы перед камнем. Матушка Хоррор улыбнулась ему. «Славный ты паренек! Уж не знаю, что мы будем без тебя делать!» «Спасибо», — ответил Никт. «А где все? Вы первое, кого я сегодня увидел?» Матушка-хоррор испытуще посмотрела на него. «А что с твоим лбом?» «Ушибся об могилу мистера Джонса. Она была твердая». Матушка-хоррор поджала губы и насупилась. Яркие глаза из-под капора внимательно осмотрели Никта. «Я назвала тебя мальчиком, да? Но время летит быстро. Ты теперь молодой человек, разве не так? Сколько тебе годков-то?» «Пятнадцать, или вроде того. Только я такой же, как раньше». Матушка-хоррор перебила его. «А я всё такая же девчонка, тонкая, как былинка, которая плела на старом пастбище венки из ромашек. Ты всегда ты». Но ты меняешься, и с этим ничего не поделаешь. Она присела на свое разбитое надгробие. Помню ночь, когда ты к нам пришел. Я им говорю, нельзя малыша отпускать, и твоя мама тоже. Они все спорят, доголосят, пока не приехала всадница на белом коне. Народ кладбище говорит: Послушайте, матушку, хоррор, неужели в вас не осталось ни капли милосердия? И тогда все со мной согласились. Её голос стих. Старушка покачала маленькой головой. «Тут у нас мало что происходит. Все дни как один. Только времена год меняются. Плющ растёт, да камни падают. А ты? Славно, что ты к нам заявился». Она встала, вытащила из рукава замусоленный лоскуток, поплевала на него, встала на цыпочки и стёрла кровь с албаникта. «Вот так-то лучше», — строго сказала она. «А то и не знаю, когда в следующий раз тебя увижу. Всего тебе доброго». С каким-то странным чувством неловкости Никта отправился к гробнице Оуэнсов. Отец и мать к его радости ждали Никта перед домом. Однако, когда он приблизился, радость сменилась тревогой. Почему мистер и миссис Оуэнс стоят по краям гробницы, словно фигуры витража Он не мог различить выражениях их лиц. Отец шагнул вперед. «Добрый вечер, Никт. Надеюсь, ты в добром здравии». «Не жалуюсь», — ответил Никт. Так мистер Овенс всегда отвечал приятелям. Мистер Овенс продолжал. «Мы с миссис Овенс всю жизнь мечтали о своем чаде. И лучшего воспитанника, чем ты, и быть не могло». Он с гордостью посмотрел на сына. Для этого ему пришлось слегка задрать голову. «Спасибо, конечно, но...» — Никт повернулся к матери, думая, что уж она-то объяснит ему, что происходит. «Но миссис Оуэнс куда-то пропала». «А где мама?» «А, -а, -а да...» — мистер Оуэнс замялся. «Ну, ты же знаешь, Бетси, всякое бывает, когда не знаешь, что сказать. Ты понимаешь?»